В Лаврскую церковь, вслед за другими, вошли в тот же вечер два донских казака. Один из них, чернобородый, скуластый и смуглый, состоял ординарцем при Денисове в передовом отряде Чернышевского корпуса. В Познане, за Одером, у этого ординарца ночью была угнана полковничая лошадь. Денисов вспылил и сильно, езжалой плетью, наказал его за оплошность. Дикий и дюжий Донец воспылал к начальнику местью. Да его и на волю давно из постылы немеччины Манила, на Дон, в раздольные степи. На Украину будете. Село Кабанье, в Изюмский полк. А не то бы в Польшу. В нашей древней веры свободы Назваться да. выходцем из Немеччины. Не кнутьем да батажьем ток Да, да. Подойдя к Гатчине, Денисов расположил полк постоем в окрестных деревнях и отрядил двух посланцев в Петербург, к начальству, с запросом, где ему расположиться окончательно. Ординарцы доставили бумаги куда следует, получили дислокацию и перед возвращением в полк, видя, что все идут в Лавру, сами зашли туда же, двуперстно крестясь. Чернобородый казак долго не отходил от ступеней траурного катафалка, погруженный в свои думы. Вряд ли схож. Набрехал на границе беглый солдат гвардионец Или схож. Ну, душка ли, Господь вас хочет? Чудо и бесходствие в яве окажется. Больше вытерпу нет. Сбегу в Польшу. Пройдет время, забудут все про беглого. В те поры сызнало на Дон, за волку, либо на Яйк. Яде православные. Ваш владыка и царь. Господь спас. Верный офицер выпустил из Питера. Показался гвардионцу, покажусь и всему честному Христову народу. Всей голудьбе, готовые за волю на всякую погибель. Только надо, чтобы сейчас разговоры пошли, будто не царя хоронят. Эй, Иваныч, пора. Посланцы вышли из церкви, отвязали коней и трусцой пустились по Нарскому тракту. Чернобородый сумрачно молчал. Миновав заставу, они выехали в поле. О чем, Иваныч, шепчешь? Про что твои думы? Это твое дело. Я спрашиваю, несуся. Он как из знамения. С полохов ждать. Лихих господних испытаний. Чудес. А чего? Сказывают. Ну, сказывают. Не государя хоронят. От простого офицера. Да ну! Да! Государь же будто жив!